Эпилог. Суть феномена BTS, о которой не рассказывают по телевидению. Я никогда и подумать не мог, что напишу книгу про BTS. Но, оглядываясь назад, не могу сказать, что это было так уж неожиданно. В 2006 году я, в соавторстве с коллегой, написал свою первую книгу о хип-хопе, его культуре и индустрии, которая называлась «Хип-хоп в Корее. Следы страсти». После этого я следил за тем, как хип-хоп в Корее популяризировался или коммерциализировался, например, благодаря программе «Деньги на бочку», а также за тем, как хип-хоп ассимилировался в кей-поп и шел на компромиссы, особенно в творчестве «One Time» или Big Bang. В 2007 году я уехал на стажировку в США, чтобы изучать музыку, и с этого момента мой интерес к кей-поп или к корейскому хип-хопу начал развиваться более академично. Изначально я обратил внимание на выступающих в США музыкантов корейского или вообще азиатского происхождения. Но когда я приехал в Америку, я увидел огромную заинтересованность в кей-поп среди молодежи и только тогда понял, насколько это особое явление. Когда я пытался проанализировать это явление, появился незабываемый Gangnam Style Сая, который поднял огромную волну. Все заговаривали о кей-поп. И благодаря этой песне американская аудитория начала знакомиться с различными формами корейской поп-музыки. Мне ничего не оставалось, как еще более пристально следить за развитием событий. Путь, которым идет развитие популярной музыки, редко соответствует ожиданиям критиков. В каких-то случаях так даже лучше. Вопреки моим пессимистичным опасениям того, что хип-хопу будет сложно занять ведущие позиции на корейской музыкальной сцене, В какой-то момент этот жанр в Корее начал победные наступления, одновременно достигнув двух целей – став коммерчески успешным и получив признание критиков. ТВ-шоу «Деньги на бочку» с самого начала стала сенсацией благодаря крайне удачной структуре и трогающему содержанию, а второй альбом JD из «Биг Bang под названием «One of a Kind» 2012 год, несмотря на резкое обсуждение и критику первого альбома, вывел хип-хоп на первые позиции и был признан рядом изданий, посвященных хип-хопу. В итоге эта работа получила премию Korean Music Awards в хип-хоп номинации. Незабываемым моментом в истории корейского хип-хопа стало совместное выступление Джей Ди и американской рэп-исполнительницы Мисси Элиот с песней «Не на АК-кон в 2013 году. Как раз в это время я стал особое внимание уделять формату хип-хоп-айдолов, так как считал, что этот новый формат, обладающий культурными особенностями хип-хопа, будет хорошо встречен американской аудиторией. Тогда я услышал от Ким Банхёна, журналиста, пишущего про хип-хоп, в этой книге есть интервью с ним, что готовится дебют с новой группы под названием BTS. Когда я увидел это название в списках участников k 2014 года, я не мог сдержать любопытства. Увидев горячий прием, который оказывала им аудитория, я смутно начал подозревать, что грядет новая эпоха. Это могло оказаться ложным предчувствием из-за деформации, но мои разговоры с другими журналистами и фанами позволили мне убедиться, что это не просто смутное предчувствие. Я каждый год посещал Кейкон и изучал эту тенденцию, и когда в 2016 году я увидел невероятную реакцию на BTS, я осознал, что произошло что-то важное. Оглядываясь сейчас на те времена, я задаюсь вопросом, был бы я так же увлечен BTS как сейчас, не окажись я тогда в США и не увидь происходящие изменения на Кейкон? Жизнь – это череда судьбоносных поворотов, которые выглядят как набор случайностей. После возвращения с того Кейкон я при любом удобном случае заговаривал про BTS и новый формат хип-хоп-айдолов, но мои собеседники не проявляли к этому особого интереса. Возможно, это было отсутствие интереса именно к BTS, Но я думаю, что дело было скорее в отсутствии интереса и даже отрицании такого противоречивого формата, как хип-хоп-айдолы. И наблюдая за карьерой этой группы, я постепенно начал излагать свои идеи по поводу этого нового направления в кей поп, представленного в первую очередь BTS на научных конференциях, лекциях и семинарах в американских колледжах. Когда в 2017 году группа получила премию на церемонии BBMAs, я почувствовал, что отношение стало потихоньку меняться. После того, как их пригласили выступить на вручении премии MAMA, корейские СМИ стали потихоньку повторять вслед за западными их публикации о BTS. Однако я-то следил за группой с самого начала, и для меня было очевидно, что корейские СМИ не понимают толком ни суть, ни контекст, в котором возник феномен BTS, и это меня угнетало. Из-за нехватки информации, я возобновил ведение своего канала на YouTube, где стал рассказывать о той популярности, которую группа приобрела в Штатах, и давать свой анализ их музыки, что привлекало на канал свою аудиторию. Каждый раз, когда у меня было время, и когда BTS расширяли сферу своей деятельности, я рассказывал по мере своих знаний о происходящем. Эти мои видео цитировались множество раз интернет-пользователями, журналистами и учеными. Я и сейчас без конца получаю вопросы, касающиеся моих постов. Это был очень занятый год, но я и не подозревал, что публикую исследования или критический труд по творчеству BTS. Когда BTS выступали на BBM Ace, я получил возможность воучию наблюдать их выступления и восторженную реакцию публики на них. Участвовать в церемонии BBM Ace, которую до этого я видел только по ТВ, встречаться на красной дорожке с поп-звездами, получать их комментарии само по себе было захватывающим. Но есть еще более незабываемый момент. Это как раз встреча с BTS на BBMAs. Несмотря на их плотный график, мне посчастливилось взять у них интервью. А после интервью, пусть и ненадолго, но у меня был шанс встретиться с ними лицом к лицу и услышать те истории, которые не публикуют в СМИ. Когда после этого я возвращался в Seattle на самолете, мне пришла в голову идея систематизировать и упорядочить свои размышления и лекции и издать их в виде книги. После этого состоялась мировое турне BTS, Love Yourself, и я получил новую пищу для размышлений и новые идеи. Я поделился на своем YouTube-канале новыми впечатлениями, полученными за те четыре дня, которые я провел между Сиэтлом, Чикаго и Нью-Йорком. Часть этих материалов была опубликована в музыкальных изданиях. Я и представить не мог, насколько этот год окажется загруженным. Я за несколько месяцев переработал и переписал ряд заметок и постов, которые делал для своего YouTube-канала, для газет и журналов. В итоге получилась книга, которую вы слушаете. Были и сомнения, и чувство бремени от того, что я выпускаю критический труд о музыкантах, чей творческий путь еще далек от завершения. Все изложенное в этой книге, мое видение вещей с позиции музыкального критика, и так как речь здесь не идет о дальнейшей карьере BTS, то понятно, что со временем некоторые смысловые нюансы могут измениться и перестать соответствовать изложенному в книге. Конечно, и мое мнение со временем может быть опровергнуто или изменено. Однако я считаю, что имеет смысл опубликовать эти текущие идеи. Естественно, по мере развития карьеры BTS, я бы хотел провести новый анализ и сбор материалов и опубликовать более глубокое исследование. А больше всего... мне бы хотелось передать свое искреннее отношение к музыке и артистам. Давайте вернемся к вопросу, который звучал в начале книги. В чем заключается суть феномена BTS? Как я отмечал во вступлении, если вы любите музыку BTS и согласны с тем, что я излагаю в этой книге, то именно в этих чувствах любви и согласия и кроются ответы на все вопросы. Суть музыки и феномена BTS заключена в универсальности их творчества, в котором можно найти сочувствие и утешение. А эта универсальность растет и распространяется не за счет возможностей системы радио -телевещания, а благодаря тесному взаимодействию фанов. 80% успеха BTS и их музыки достигнуто за счет формирования тесных отношений с аудиторией и в особенности с фан-клубом ARMY, а 20% за счет чистой феноменальности. Музыка BTS носит самый всеобъемлющий характер из всех явлений кей-поп 21 века. Их обращения убедительны, но в них нет назидательности. Они признают наличие мрака и подавленности в душе, но без пораженческих настроений. Их музыка является модной, но на генетическом уровне она несет в себе все чувства и наработки, появившиеся в кей-поп начиная с 90-х годов. Музыка и выступления BTS обладают настолько универсальной привлекательностью, что примиряют и молодых людей, и старшие поколения, представителей разных национальностей и культур, западную эстетику и корейские ценности, а также меня с тем другим мной, который находится внутри. В эпоху, когда каждый говорит только то, что хочет, важнейшая ценность, возможность коммуникации, пусть она и оказалась банальной и деградировавшей, обрела новый смысл благодаря глубокой музыке и выступлениям BTS. Ключевым фактором, который способствовал превращению явления BTS в феномен международного уровня, являются армии. Их добровольная поддержка и любовь создали огромную волну популярности, которая легко проходит сквозь разные страны и культуры. Феномен BTS создан не одной группой BTS. Это движение, созданное группой и ее фан-клубом. Универсальность музыки и синергия, возникшая внутри взаимоотношений группы и фанов, является той характерной чертой, присущей только BTS, которую я постоянно подчеркиваю в своей книге, а также именно это создает прочную основу для феномена.